Глава 68. Обратно в Цюрих Мэри доставили на военном вертолёте. Они сели в Клоттене. В город её отвезли на чёрном микроавтобусе, таком же, в каком она покинула Цюрих. Мэри сидела рядом с Приской, наблюдая, как водитель ведёт машину в город по привычному маршруту. А куда потом? Оказалась Домой. «На Хохштрассе, прямо к многоквартирному дому, где она жила». «Сюда?» — уточнила Мэри. «Только для того, чтобы забрать вещи», — ответила Приска. «Наверху считают, что оставаться в прежней квартире — плохая мысль. Прошу прощения». «А потом куда?» «На холме у нас есть надежная квартира. Мы хотели бы, чтобы вы жили в ней. Когда ситуация немного прояснится, вы сможете вернуться обратно, если захотите». Мэри не ответила. Мысль о возвращении в свое привычное жилище одновременно притягивала и нервировала. Кто мог за ней следить и почему? Министр поднялась в квартиру и сложила вещи в большие чемоданы. Закончив работу, осмотрелась вокруг. Она прожила здесь 14 лет. Эстампы Бонара на стенах и на кухне музейной имитации. Прежняя полоса жизни закончилась, ей казалось, что она бродит во сне. Ноги все еще дрожали, хотелось спать, принять бы души в кровать. Но не здесь. Телохранители помогли вынести чемоданы на улицу и погрузить в фургон. Поворот на восток, мимо маленькой тротории, где она провела много вечеров, читая во время еды. Подъем на холм Цюрихберг, Въезд в солидный жилой массив на склоне. Большие старые городские дома стоимостью миллионы франков каждый сверкали купленной за большие деньги отделкой, по сути, оставаясь заурядными коробками. Фургон свернул на бетонную дорожку перед одним из таких домов, рассчитанную на одну машину. Дорожку окружал сад и прикрывала высокая белая оштукатуренная стена, утыканная поверху битым стеклом, неожиданная зловещая нотка посреди буржуазного благолепия. Въезд на дорожку преграждали ворота, превращая двор в замкнутое пространство. её новый дом. Мэри подавила стон, удержалась, чтобы не закатить глаза. До работы отсюда все еще можно дойти пешком, если ей это позволят. Ей позволили. Достаточно было сделать звонок, и перед воротами собиралась небольшая компашка, которая потом провожала ее вниз по холму к Хохштрассе до Министерства. Разрушенное здание восстанавливали, в остальные помещения работники уже вернулись. Мэри была удивлена, что охранявшие ее швейцарские службы сочли возвращение безопасным, однако ее заверили, что за этим районом теперь наблюдали пристальнее, чем за любым другим. Министерство не могло вести работу из-подполья. Важно, чтобы весь мир видел. Швейцария и ООН считают Министерство будущего ключевым агентством, и терроризм не способен изменить ход истории. Власти были намерены отстаивать этот принцип до последнего, видя в Мэри живую визитную карточку современной истории. Или приманку, подумала Мэри приманку в расставленной ловушке. Между тем ее штаб снова собрался, вернулся в свои офисы или кое-как разместился во временных и занялся своим привычным делом. Не исключено, что швейцарцы поймали преступников и ликвидировали угрозу. Банки, похоже, вернулись в онлайновый режим и работали как прежде. Произошли ли перед перезагрузкой какие-либо структурные изменения, пока было трудно разобрать. Если нападавших поймали или каким-то образом нейтрализовали, то опасность персонала министерства, возможно, больше не грозит. Вряд ли по всему миру наберется много людей, считающих беззубое агентство ООН достойной мишенью. Да, у Парижского соглашения были противники — Может быть, ее лично, как символ всего враждебного, взял на прицел весь военный аппарат какого-нибудь озлобленного Петра государства. Было бы неплохо разрушить некоторые из этих Петра а лидеров посадить в тюрьму. Мысленное упоминание тюрьмы заставило Мэри вспомнить о Фрэнке. Хотелось ли ей новой встречи? Увы, хотелось. Возможно, в глубине души она желала убедиться, что он продолжает сидеть за решеткой. Вероятно, ее все еще пугала мысль, что Фрэнк мог выйти на свободу. Учитывая, что он определенно еще сидит, за желанием новой встречи стояло что-то еще. Ощущение морального обязательства, а значит, некоторой заинтересованности. Фрэнк действительно вызывал у нее интерес. Этого нельзя было отрицать. Трамваем до центра города. Как обычный человек. Телохранители не возражали, пока ее сопровождал хотя бы один из них. Мэри разглядывала пассажиров в вагоне, пытаясь угадать, кто из них охраняет ее. Ни один не тянул на эту роль. Она вспомнила строчки из детской книги, которую очень любила. Если ты говоришь, что ты наша королева, хотя мы тебя не видим и не знаем, мы не будем тебе мешать. С ней все точно так же. Хотите охранять меня, а я вас не вижу? Валяйте. Мэри вышла у главного вокзала, дошла по узким пешеходным улочкам до здания тюрьмы. Как это характерно для швейцарцев — сохранить старую тюрьму в центре города. К чему делать вид что одна часть города ценнее другой. Смысл города в том, чтобы спрессовать все общество в одном месте и посмотреть, как оно выкрутится. Быт, как экспромт прожигателей жизни. Другими словами, по выражению градостроителей, которых не смущает уродский призвук этого слова, агломерация. Мэри быстро проверили на входе и пропустили в сектор, где находилась общая камера Фрэнка. Он сидел в жилой зоне и читал книгу. При виде Мэри брови Франка поползли вверх. «Я думал, что вас вывезли из города». «Так и было. Мне позволили вернуться». Мэри присела на диван перед заключенным. «Что вы читаете?» Он показал ей обложку. «Сборник повестей о комиссаре Мегре». «Надежный якорь во мраке мира», — подумала она. «Диагностика зла». У каждого должна быть своя миссис Мегре». «Как дела?» — спросила Мэри, в который раз, недоумевая, зачем пришла и что хотел сказать. «Нормально. Днем выпускают из тюрьмы. Работаю в том же месте, что и раньше». «В центре беженцев?» «Угу. Они опять расширяются. Я провел там столько времени, что стал кладезем учрежденческой мудрости». «Сомневаюсь». Фрэнк удивленно усмехнулся: Почему же? Мы в Швейцарии здесь учрежденческую мудрость записывают на бумаге. Много вы знаете. как бы то ни было, я там работаю. Кормите людей? В основном в дело производстве. Это как? Когда прибывают новенькие, мы пытаемся установить, где их зарегистрировали, если зарегистрировали вообще, «Где-то же они сходили на берег, правильно? У нашей Богемии нет морских берегов». Фрэнк пожал плечами. «Это все контрабандисты. Беженцы добираются до Греции или Балкан, но не хотят там регистрироваться. Швейцария в этом вопросе, как и в любом другом, страна высокого качества». «При том, что вас здесь арестовали». «В других местах только хуже» поэтому беженцы стремятся попасть сюда и зарегистрироваться уже здесь. Многие уродуют кончики пальцев, чтобы их не выдали отпечатки. — Что указывает на регистрацию в другом месте? — Естественно. — И как вы поступаете? — Если выясняется, что их где-то уже поставили на учет, мы отправляем их в это место. Особенно не налегаем. Большинство, невзирая на плохие отпечатки пальцев или их отсутствие, регистрируем прямо здесь. В Швейцарии используют сканирование радужной оболочки, после чего пытаемся найти для них место в лагере, где живут их соотечественники. Откуда они приезжают? Отовсюду. Из-за климата, политики, экономики? Теперь одно трудно отделить от другого. Да и раньше так было. Вы думаете, они настоящие беженцы? Фрэнк смерил Мэри взглядом. Никто не покидает свой дом без причины. «Хорошо. Значит, вы регистрируете их здесь и потом отправляете в лагерь, где живут люди из их страны?» «Стараемся». «Но в самих лагерях вы не бываете?» «Нет. Я обязан возвращаться в тюрьму к восьми вечера». «До восьми вечера в Швейцарии можно успеть доехать до любой точки и вернуться обратно». «Верно. Но мне не разрешается покидать кантон». «Разве в самом Цюрихе нет лагерей?» — Есть. Я там бывал. Большой лагерь есть за Винтертуром в старом аэропорту. На двадцать тысяч человек. Я смотрю, как они живут, помогаю на кухне. Мне это нравится. Хотя помогать на кухне я могу и здесь. — Вам за это сократят срок? — Надеюсь. Меня это перестало волновать. Мне некуда ехать. Мэри некоторое время молча смотрела на Фрэнка. «Вы когда-нибудь бывали в Альпах?» — наконец спросила она. «Мало». «Там красиво». «Очень крутые горы». «Точно». Мэри рассказала о переходе через перевал Фрюнден. Фрэнк проявил интерес, который Мэри отнесла насчет Альп. Однако, когда она закончил он спросил. «Кто, по-вашему, вас преследовал?» «Не знаю». «Когда вашему министерству сопутствует успех, кто теряет больше всего?» Мэри пожала плечами. «Нефтяные компании? Миллиардеры? Петрогосударство?» «Список подозреваемых не так уж велик. но ну, не знаю, кто угодно мог быть. Может, конкретный человек или небольшая группа, которых прижали. Допускаю, что это был сумасшедший одиночка, решивший, что мы представляем какую-то важность». На самом деле мы не более чем винтик гигантского механизма. Они могли принять вас за муфту сцепления. Напомните, в чем заключается функция муфты сцепления? Фрэнк с трудом удержался от улыбки, своей нормальной улыбки. В сцеплении соединение двигателя с колесами. А, -а, а не знала. У телохранителей спросить не пробовали? — Сомневаюсь. Мы не настолько близки. Их работа — охранять меня. Возможно, они думают, что для меня же надёжнее, если я не буду знать их в лицо. — Это ещё почему? — Без понятия. Швейцарские банки тоже пострадали, так что они держат свои ответные действия в секрете. Фрэнк улыбнулся своей сдержанной почти улыбкой. Махнул рукой на книгу. — Вам нужен комиссар Мегреа. Он любил объяснять вещи спасённым им людям. — Либо считал, что так сможет их разговорить и выявить настоящего преступника. — Верно. Вы тоже читали? — Кое-что. На мой вкус мрачновато. Преступления слишком похожи на настоящие. — Люди изворотливы. — И не говорить. — Значит, вам нужен комиссар Мегре. — А вам — Альпы. В помещение вошла женщина с девочкой. Фрэнк вздрогнул от неожиданности. «Ой, привет!» — вырвалось у него. Он покосился на Мэри, потом перевел взгляд обратно на пару. Мэри поняла. Фрэнк не знает, что сказать. Ошеломлен, растерян. Заключенный вскочил с места. «Это Мэри Мёрфи», — представил он министра, и, повернувшись к Мэри, произнес. «Это моя семья». Мэри прищурилась. Женщина поджала губы. Десяти- или одиннадцатилетняя девочка бросилась к Фрэнку, сняв напряжение. — Джейк! — Привет, Хиба! Как поживаешь? — Хорошо, — девочка обняла Фрэнка. Тот неуклюже ответил, бросив через плечо девочки взгляд на женщину. — Как вы сюда попали? — На поезде. — Где вы живете? — спросила ее Мэри. — В лагере для беженцев в окрестностях Берна. «А, как это получилось?» Женщина пожала плечами и взглянула на Фрэнка. «Давайте я вам не буду мешать», — предложила Мэри, поднялась и выставила ладонь, упреждая возражение Фрэнка. «Все в порядке. Мне и так уже пора уходить. Я скоро опять приеду». «Хорошо», — рассеянно ответил Фрэнк. «Спасибо, что навестили меня».